Глава 54. Вечером в среду, вернувшись из больницы на работу, Джастин Уэллс с ужасом увидел на столе сообщение, гласившее, что он должен позвонить капитану Ши в 19 девятнадцатый участок и обговорить время встречи для обсуждения несчастного случая с его женой. Сообщение заканчивалось фразой, которая почему-то показалась особенно зловещей. «Вы знаете, где нас найти». Джастин даже мысленно не позволял себе возвращаться к воспоминанию о том кошмарном вечере, когда Кэролин подала на него жалобу в полицию. «Не надо было угрожать ей убийством». Напомнил он себе, скомков записку в кулаке. Я не хотел причинить ей боль. Я просто схватил ее за руку, когда она хотела уйти, бросить меня. Я не собирался ломать ей руку. Да это был просто вывих. Это вышло случайно, когда она попыталась вырваться. Потом она вбежала в спальню, заперлась и вызвала полицию. Дальнейшее показалось ему сплошным кошмаром. На следующий день она оставила ему записку, извещая, что отзывает жалобу и подает на развод, а сама она исчезла. Он умолял помылу Гастингс сказать, куда отправилась Кэролин, но та отказалась на отрез. Только когда его осенило позвонить турагенту Кэролин, И соврать, что он потерял записку с номером ее телефона, ему стало известно название теплохода, на котором она отправилась в круиз, и связаться с ней. Все это случилось ровно два года назад. Одно из обещаний, которое он дал Кэролин в то время, заключалось в том, что он начнет лечиться но для него невыносима была сама мысль о том, что придется перед кем-то обнажать душу, даже перед таким внимательным и полным сочувствием слушателем, как доктор Ричардс. Тем дело и кончилось. Разумеется, Кэролин он ничего не сказал. Она до сих пор думала, что он посещает Ричардса. Джастин метался по кабинету, вспоминая, как переменилась Кэролин за последние выходные, она стала молчаливой и немного нервной. Он почувствовал, как в душе у него зарождается подозрение, а на прошлой неделе она как-то раз вернулась домой позже обычного, уверяла, что просматривала эскизы с клиенткой из Истхэмптона, заказавшей оформление своего дома. А в понедельник... Барбара, секретарша из приемной, заявила ему в присутствии партнеров, что слышала, как Кэролин звонила по телефону в радиопередачу «Спросите доктора Сьюзен» и рассказывала о парне, с которым познакомилась в круизе, когда собиралась разводиться. Он позвонил Кэролин и спросил, что все это значит. Теперь-то он понимал что расстроил ее своим звонком. В тот день после разговора с женой он ушел с работы. Мысли бродили черт знает где. А теперь Кэролин лежала в больнице, все еще в коме, и звала кого-то по имени Уэн. Вроде бы Уэн. Неужели это тот, с кем у нее был роман на теплоходе, — спрашивал себя Джастин. При мысли об этом он начинал задыхаться. Ему казалось, что он вот-вот взорвется. Он чувствовал, как на лбу выступает пот. Он разгладил записку и перечитал ее. Надо позвонить капитану Ши. Будет хуже, если капитан сам позвонит ему на работу. И без того уже Барбара косилась с подозрением, когда передавала ему записку. При мысли о той страшной ночи ему чуть не стало дурно. Пришли полицейские, арестовали его, притащили в участок в наручниках, как простого вора. Джастин поднял трубку, но тут же нажал кнопку, прерывавшую гудок. Потом, наконец, он оторвал палец от кнопки и заставил себя набрать номер. Час спустя он сообщил свое имя дежурному сержанту девятнадцатого участка, всей кожей чувствуя, что полицейские наверняка помнят его в лицо. В этом они поднаторели. Потом его провели в кабинет капитана Ши, и допрос начался. — У вас были ссоры с женой после того прошлого случая, мистер Уэллс? — Ни малейших. Где вы были между четырьмя и половиной пятого вечера в понедельник? Я гулял. Вы заходили домой? Да, заходил. А что? С женой виделись. Ее не было дома. Что вы предприняли после этого? Вернулся на работу. Вы случайно не были на углу... 81-й улице и парк-авеню примерно в 4.15. Нет, я шел по 5-й авеню. Вы были знакомы с покойной Хильдой Джонсон? — А кто это? — Джастин задумался. — Погодите. Это та женщина, которая говорила, что Кэролин — Не сама упала, что ее толкнули. Я видел ее по телевизору. Но мне казалось, никто ей не поверил. — Да, — тихо подтвердил Ши. — Именно она настаивала, что вашу жену толкнули под колеса. Хильда была очень осторожной женщиной, мистер Уэллс. Она ни за что не впустила бы человека в подъезд своего дома, а потом и в квартиру, не будучи уверенной, что ему можно доверять. Том Ши наклонился через стол. Мистер Уэллс, я хорошо знал Хильду. Она была настоящей чудачкой местной знаменитостью. Я уверен, что она открыла бы двери мужу женщины, которую, по ее убеждению, толкнули под машину. Она охотно изложила бы свою версию мужу пострадавшей. — Вы, случайно, не заглядывали с визитом к Хильди Джонсон попозже, в тот же вечер, мистер Уэллс?